Вот еще версия. Не могло получиться так. Кто-то провозил контрабанду, подбросил ей в чемодан, а теперь хочет получить свою собственность. И куда, по-твоему, эта контрабанда делась? Вылезла из чемодана и отправилась гулять? Ведь Тереса по приезде распаковала чемодан, все вещи перетряхнула, часть оставила в Варшаве, часть взяла с собой и чемодан разбирала на наших глазах. Помнишь, ничего подозрительного там не было. Мы могли не заметить, если маленькое спрятали за подкладку. — А где Тересин чемодан? — заинтересовалась мамуля. — Остался в Варшаве. Вернемся, контрабанду найдем и сразу выбросим. — А если взорвется? — возразила Люцина. «Так, по-твоему, лучше, чтобы взорвалось у меня в квартире?» — возмутилась мамуля. «Выбросим с моста в Вислу». «Ой, ну перестаньте болтать глупости!» — не выдержала я. «Даже если что подбросили, оно скорее будет в ее сумке, а не в чемодане. Ведь не в Варшаве ищут, а здесь. Раз ездят следом за нами, знают, что осталось в Варшаве, а что Тереса взяла с собой». Отец уже давно пытался вставить слово, а ему не давали. Но вот, наконец, он воспользовался краткой паузой в нашей дискуссии. «Скажите мне, в конце концов, почему ядя украла пленку?» о, «Нет, не то. Я хочу знать, почему вы все время говорите о ядиной пленке? Она ее у кого-то украла или, наоборот, кому-то подбросила? В чем дело?» Слова отца, как всегда, внесли ясность в сумбур. — Люцина, хватит молоть чепуху! И без того запутались, а ты еще контрабанду приплела! Люцина так просто не сдавалась. — Он такой толстый! — невинно заметила она. — Кто? — Контрабандист? — немедленно отозвалась мамуля. — Нет, Тересин чемодан! А в нем пади не только двойное, а даже и тройное дно, Люцина, уймис. Давайте говорить о деле. Отец прав. Надо начать с пленки тети Яди. Проявить ее и посмотреть, что там такое. Может, и сообразим, кто нас преследует? Правильно. Так чего ты ждешь? Немедленно отдавай проявить и отпечатать. Прямо сейчас, да? Ночью? Да нет же, ну завтра. С самого утра